Глава 22. С ножовкой, замаскированной под ленчи, лежащей в наволочке, я приближался к мавзолею с юга, сначала по высокой траве, потом пересек 40 или 50 футов лужайки, безупречно выкашенной пружинищей под ногами, словно перенесшийся в Роузленд из эротической грезы а поле для гольфа. Квадрат со стороной 40 футов, без единого окна, сложный из светлого известняка мегамогила, радовал глаз замысловатым карнизом и барельефами, изображающими стилизованные восходы и райские пейзажи. Вход – ребрёная бронзовая дверь между массивными колоннами. Располагался не с северной стороны мавзолея, обращенный к особняку, а с южной. Согласно миссис Тэмит, местоположение двери определили суеверие. Первоначальный владелец поместья полагал, что не будет ему удачи, если он, выглянув из любого окна своего дома, увидит вход в дом мертвых. Тяжеленная бронзовая дверь плита легко и бесшумно распахнулась на шарикоподшипниковых подшипниковых петлях. Легко закрыв ее за собой, я включил свет. Три люстра с золоченными листьями и множество бра. Это огромное пустое помещение идеально подходило для крутой вечеринки на Хэллоуин. Потом я представил себе людей в орликинских масках, танцующих с красноглазыми свиноприматами, и решил, что лучше проведу этот праздничный вечер дома, заперев двери и задернув шторы, спокойно обгрызая ногти. Выложенные на стенах мозаичные, стекла и керамики, панно воспроизводили знаменитые картины с библейскими сюжетами. Между панно располагались ниши для урн с прахом. Все они, кроме трех, пустовали. После смерти основателя Роузленда, Константина Клойса и его семьи, последующие владельцы не хотели оставаться в поместье навеки вечные и выбирали для захоронения своих останков другое место. Мальчик, не назвавший мне своего имени, предложил заглянуть сюда. Я подумал, что следует послушаться его совета перед тем, как возвращаться в особняк и освобождать беднягу. Он предложил мне нажать на щит, который ангел-хранитель держит над собой, на одном из мозаичных панно. Ранее я и не осознавал, что их 14 и на каждом среди прочих изображен ангел-хранитель. Названия картин отсутствовали, но под каждым панно выложили фамилию художника. Доминикино, Франки, Баноми, Береттини, Цукки. К счастью, не все ангелы вооружились щитом. И только один на картине Франки поднимал его над головой, защищая ребенка не от демонов, а от божественного сияния. Красновато-коричневый щит украшало множество кусочков цветного стекла. После короткой заминки я провел рукой по щиту. Ничего не произошло. Потом постучал костяшками пальцев тут и там, прислушиваясь, но никаких полостей не обнаружил. И уже начал думать, что ошибся с выбором мозаичного панно, когда обратил внимание, что один из больших элементов мозаики, площадью примерно в квадратный дюйм, не соединен с соседними. Надавил только на него и почувствовал, что он подается. Надавил сильнее, и со щелчком он ушел вглубь на дюйм. Что-то зашипело, потом заурчало, и целая секция стены высотой в 7 футов и шириной в 4, на которой находилось панно, отъехала от меня остановилась в трех с половиной футах. Между стеной толщиной в 18 дюймов и замершей в глубине секции с каждой стороны образовался зазор шириной в два фута. Узкие лестницы уходили вниз, справа и слева. Мне следовало предполагать, что я обязательно кажусь на месте Индианы Джонса, если моя полное приключение жизни не оборвется раньше. Решив, что обе лестницы ведут в одно место, я выбрал правую. Она круто уходила вниз. Я крепко держался за перила, понимая иронию ситуации, пережить нападение многочисленных социопатов, жаждавших убить все живое и сломать шею, споткнувшись. И действительно, обе лестницы вели в подземное помещение той же площади, что и мавзолей наверху, с потолком, отстоящим от пола на 9 футов, и самой удивительной машиной, которую мне доводилось видеть. В середину подземелья занимали семь сфер, каждая диаметром футов 6, соединенных с полом и потолком трехдюймовыми стержнями или трубами. Трубы стержни оставались неподвижными, а вот гигантские сферы вращались так быстро, что их поверхности расплывались перед глазами. И хотя я понимал, что они изготовлены из металла, пусть и полый, выглядели они сверкающими пузырями, которые могут улететь в любой момент. Вдоль северной стены, за исключением выходов с лестниц и всей южной, ряд за рядом располагались яркие маховики нескольких размеров, От маленьких с компакт-диск до больших с канализационный люк. Они крепились над корпусами в форме колокола и соединялись с ними посредством сверкающих шатунов, шкивов, поршней. ЦАПФы соединяли поршни с кривошипно-шатунными механизмами, и маховые колеса вращались, вращались, вращались, одни быстро, другие еще быстрее, какие-то по часовой стрелке, какие-то против, создавая ощущение сложной синхронизации. Время от времени с наружной поверхности то одного, то другого маховика к потолку взлетали снопы золотых искр. Нет, не искр, чего-то иного, мне неведомого. Импульсы золотистого света, формы, напоминающие дождевые капли, не выстреливались, как настоящие искры, а скользили к потолку, где поглощались сетка из медной проволоки, сложное плетение которой напоминало персидский ковер. Если не считать медного потолка и бетонных стен, На все в этом бункере, на все видимые части этих сложных механизмов перед сборкой, похоже, нанесли покрытие из драгоценного металла, золота или серебра. Бункер напоминал мне шкатулку с драгоценностями. Вокруг все сверкало, сияло, блестело. Я и представить себе не мог, для чего создали все это великолепие, но больше всего меня поразило следующее. Все двигалось совершенно бесшумно, я не слышал ни жужжания, ни гудения, ни треска или пощелкивания. Тишину нарушал лишь шепот воздуха, который отбрасывался маховиками в сторону больших сфер. Они словно всасывали его, чтобы он вращался вместе с ними. Никакие движущиеся части не могли проектироваться и изготавливаться с точностью, полностью исключающей трение. Не существовало смазок, обеспечивающих такой эффект. Но я не видел на полу капель смазочных материалов, не чувствовал их запаха, ничто не указывало на присутствие смазки а от механизмов не шло тепло, выделяющееся при трении. Неестественность этого странного движения, происходящего в полной тишине, поражала. Я словно оказался в неком машинном зале, расположенном между нашей и соседней реальностями, где космический механизм, поддерживающий порядок во Вселенной, нес вечную службу, не требуя ни регулировки, ни ремонта. Тем не менее у меня не возникло ощущения, что я перенесся в будущее. Некоторые конструктивные элементы показались мне викторианскими, другие несли отпечаток арт-деко. Ничто не указывало, что это механизм следующего тысячелетия, скорее он казался антикварным, даже не антикварным, а вневременным, словно существовал всегда. Чувство, что за мной наблюдают, которое не покидало меня в Роузленде, теперь многократно усилилось. Со сверкающих ободов вращающихся маховиков, как маленькие шарики, надутые гелием, Срывались все новые и новые капли света и поднимались к медной проволочной сетке на потолке. Их подъем резко контрастировал с вращением всех движущихся частей. И внезапно меня охватило ощущение легкости, будто сейчас и я оторвусь от пола и полечу. Низкий, с акцентом, бесплотный голос, который я уже слышал до прихода зари, когда подходил к мавзолею, светящемуся как лампа, произнес у меня за спиной. «Я тебя видел». Повернувшись, я никого не заметил. «Там, где ты еще не побывал», — прошептал голос. Повернувшись вновь, я увидел усатого мужчину, который стоял в дальнем конце прохода между сферами и маховыми колесами. Высокого, худого, в темном костюме, который болтался на нем, как на вешалке. С такой внешностью и серьезностью он напоминал мне гробовщика. Голос зазвучал громче. «Я надеюсь на тебя» и вдоль дальней стены он двинулся к следующему проходу, исчезнув за сферами. Я поспешил за ним, повернул направо, смотрелся в другой проход. Мужчина исчез. Я обошел бункер по периметру, но он, похоже, ушел сквозь стену. «Призраки не говорят. Живые люди не дематериализуются, как призраки». Подумав о призраках и повернувшись в очередной раз, я оказался лицом к лицу с женщиной в белом. Ее длинные светлые волосы пятнала свежая кровь, и они переплелись, словно после долгой ночной прогулки, верхом. Кровь струилась и по ее ночной рубашке, и впервые она продемонстрировала мне три раны в груди. Одна пуля вошла над сердцем, еще одна чуть ниже, и оба раза в нее стреляли в упор, потому что материя вокруг рана обуглилась. Еще одну пулю, тоже попавшую в грудь, выпустили с большего расстояния. Вероятно, она попала в женщину первой, скорее всего, убила ее на месте. Два последующих выстрела, которые убийца произвел в упор, свидетельствовали о распирающей его ярости. Стреляли, конечно, из винтовки большого калибра. Пули пробили грудь насквозь. Как только она увидела, что совершенное над ней насилие опечалило меня, раны и кровь поблекли, и теперь она выглядела как до выстрелов, то есть очаровательной. В ее позе и выражении лица чувствовались сильная воля. Она пристально всмотрелась у меня, повернулась, пошла по проходу. Через три шага остановилась, чтобы через плечо бросить на меня взгляд. Осознав, что она хочет куда-то меня отвезти, я последовал за красавицей. В углу винтовая лестница вела к еще одному уровню мавзолея, расположенному под этим бункером. Она хотела, чтобы я спустился туда.